Глава пятая «А знаешь, что ты хуже распоследнего упрямого украинского националиста, Иван Шипов!» Долдонил страшно унылый следователь с видом человека, ненавидящего не только свою работу, но и все ее атрибуты. А именно таким атрибутом я и являлся в тот миг. Было видно, что ему больше всего хочется домой, у него слезятся глаза от чтения бесконечных бумаг, Нездоровый оттенок кожи свидетельствовал о его ежедневной потребности накатить хоть немного спиртного. Он тщетно пытался изобразить вялую заинтересованность в моей судьбе, хотя за человека меня не считал, а видел лишь вредное насекомое, мешающее ему жить. «Почему?» — удивлялся я, зная, что украинские националисты очень успешно грабят банки, убивают министров и помещиков, льют кровь, как водицу — и доколиков ненавидят польское государство. А главные враги, оказывается, мы, хотя большевики такими вещами сроду не баловались, все больше сея в сердцах доброе и вечное, в том числе учение о диктатуре пролетариата. Они же стреляют направо и налево, и вашу власть хотят скинуть. Именно, нашу власть. А ты вообще всю человеческую власть скинуть хочешь? усмехнулся Завойчинский и сладко зевнул. — И как же я без власти? — тоже усмехнулся я. — Почему без власти? Просто ваша власть будет бесовская, большевистская. Так скучающе, ненароком продвигая разговор в нужную сторону, Завайчинский делал пока еще аккуратные заходы по моей вербовке, при этом внешне не выражая никакой заинтересованности. Уже потом, поднабравшись ума и опыта, я понял, что он обволакивал меня словами и вызывал на эмоции достаточно мастерски. Пытался создать впечатление, что работа на него и в его лице на польскую контрразведку — это дело да обыденное и вовсе не постыдное. И что он дает мне заблудшему шанс выйти из пикового положения и дурной компании. Все это сочеталось с плохой едой, теснотой камеры и периодическими побоями со стороны надзирателей. Били не чтобы покалечить, как говорили они, а дабы ума вложить». Дни тянулись за днями, атмосфера в камере постепенно сгущалась до полной безысходности. Сидевшие со мной крестьяне ждали приговора, и их уверенность в неминуемой страшной расплате крепла, вызывая апатию и уныние. Я пытался поддерживать нормальное настроение, при этом, как и учили, постепенно наращивая коммунистическую агитацию. Но атмосфера обреченности становилась все тяжелее. «А все эти твои большевики, все польские паны, австрийские геры, вся власть одно направление имеет!» — вздыхал самый старый крестьянин. Ему было уже под шестьдесят. «Какое?» — поинтересовался я. «Крестьянина притеснить, обобрать, унизить, а то и убить. И на нашем хребте в рай въехать. Любой начальник — враг крестьянину. За грехи вы нам все даны, городские». А меня продолжали где-то раз в два-три дня таскать к следователю. Думаю, будь я фигура более значительна, ломали бы меня с куда большим напором. Но особого интереса я не представлял. Даже списки организации Завайчинский требовал как-то лениво. Похоже, и без них ему было все известно. Однажды состоялся разговор, где он попытался расставить все акценты и подвести итоги. «Бросили тебя твои товарищи, Иван Шипов». Згниешь в тюрьме, если не научишься друзей выбирать. «Друзей — Друзей? — картинно изумился я. — Это ваш, что ли? — Нас, польское государство. Тут меня и понесло по кочкам и ухабам. Я объявил, что буржуазная Польша совсем скоро сгорит в пламени истории, обратиться в прах и ставить на эту заезженную клячу может только очень наивный и сильно беспринципный человек и ни побои, ни подкуп, ни сладкие речи не заставят меня предать мое дело и товарищей по борьбе. Даже смерть. «Что же вы все смерть-то призываете, борцы за идеалы?» нахмурился Завойчинский, с которого на миг слетела вечная его ленивая расслабленность. Лицо заострилось, а глаза стали на миг яростные. «И не боитесь, что она откликнется? Мы, революционеры, не боимся ничего!» Пафосно изрек я, а потом поежился. Конечно же, я ее боялся. «Ну, ты сам выбрал», — холодно улыбнулся собеседник. «Оставляю тебе последний шанс. Когда поймешь, что сил нет, сообщи, и я объявлю тебе условия». На этот раз я даже не ответил и не стал принимать гордую позу. Ясно понял, своей несговорчивостью вывел его из себя. И он из тех людей, кто обязательно отомстит. А ведь эти тюремные стены, возможно, последнее, что я увижу в жизни. И смерть — это вовсе не героизм гордых поз, а ножницы, которые обрежут будущее, все мечты, стремления. И жутко от этого стало до невозможности. Захотелось малодушно согласиться на все. Вот только восстало привитое с детства отвращение к предательству. Самому страшному греху, после которого ты и человеком быть перестаешь — Остановишься жалким слизнем. Ждал я какой-то большой подлянки и дождался достаточно быстро. На следующий день дверь камеры распахнулась. Конвоир ткнул в меня пальцем. На выход с вещами! И я ощутил нутром, что мне приготовлены круги ада.